Глава 6. Джейн приехала в школу за Озеги совершенно трезвая. Она и выпила-то максимум три глотка шампанского. Но она пребывала в состоянии эйфории. Хлопанье пробки, вылетевшей из бутылки шампанского. Само это неожиданное утро, красивые хрупкие удлиненные бокалы, в которых играл солнечный свет бариста с внешностью серфера, который принес три изысканных маленьких кекса со свечами, запах океана, предчувствие того, что она быть может подружится с этими женщинами, совершенно не похожими на ее подруг, старше, богаче, утонченней. Когда Зиги пойдет в школу, у тебя появятся новые друзья. Любила с чувством повторять ее мать. Это раздражало Джейн, которая изо всех сил старалась не фыркать и не уподобляться надутому нервному подростку, перешедшему в новую школу. У матери Джейн было три лучших подруги, с которыми она познакомилась 25 лет назад, когда старший брат Джейн, дэн пошел в детский сад. В то первое утро они вместе отправились пить кофе и с тех пор не разлучились. «Мне не нужны новые друзья», — ответила тогда Джейн матери. «Нет, нужны», — возразила мать. «Тебе надо подружиться с другими мамами. Вы будете поддерживать друг друга. Они поймут, что тебе пришлось испытать». Но Джейн уже пыталась подружиться с матерями, но у нее ничего не вышло. Она не могла найти общий язык с этими привлекательными и болтливыми женщинами. Ее раздражали их оживленные разговоры о мужьях, не получающих повышения по службе, о ремонте незаконченном к моменту рождения ребенка. И о том восхитительном времени, когда они из-за хлопоты и усталости выходили из дома, даже не накрасившись. Джейн, которая в то время не пользовалась косметикой и никогда ею не пользовалась, хранила невозмутимое выражение лица, но ей хотелось крикнуть «Какого хрена?». И все же, как ни странно, она находила общий язык с Мадленой Селестой, хотя у них не было ничего общего, кроме того, что их дети пойдут в один класс. И хотя Джейн не сомневалась, что Мадлен никогда не выйдет из дома без макияжа, она чувствовала, что они с Селестой, которая тоже не делала макияжа, ее красота не нуждалась в улучшениях, могут поддразнивать Мадлен на этот счет, и та будет смеяться и отшучиваться, словно они давнишние подруги. Так что Джейн не была готова к тому, что произошло. Она потеряла бдительность, увлеченная знакомством со школой Пиреви, Все такое удобное, компактное, от этого жизнь могла показаться легкой и приятной. Она наслаждалась солнечным теплом и новым для нее запахом моря. Джейн радовалась в предвкушении школьной жизни Зиги. Впервые с его рождения на нее не давила ответственность за воспитание Зиги. Из ее новой квартиры до школы можно было дойти пешком. Они будут каждый день ходить в школу пешком мимо пляжа через поросшие деревьями холм. Из ее собственной пригородной начальной школы открывался вид на шестиполосное шоссе, и оттуда доносились запахи жареной курицы из соседнего магазина. Там не было с умом спроектированных теннисных игровых зон с очаровательными мозаичными изображениями дельфинов и китов. Там, безусловно, не было фресок со сценами из подводной жизни моря или каменных скульптур черепах в середине песочниц». «Эта школа такая чудесная», — сказала она Мадлен, пока они с Селестой помогали Мадлен допрыгать до скамьи. «Просто волшебная». «Знаю. На прошлогоднем вечере викторин были собраны средства для реконструкции школьного двора», — сообщила Мадлен. «Модные стрижки умеют собирать деньги. Темой викторины было знаменитости прошлого. Мы здорово повеселились». «Послушай, а как ты относишься к вечерам викторин, Джейн?» «Отлично». — ответила Джейн. — Я знаток по части викторин и пазлов. — Пазлов? — переспросила Мадлен, усаживаясь на выкрашенную в голубой цвет деревянную скамью, опоясывающую ствол фигового дерева и вытягивая перед собой ногу. — Ну, пазлы не для меня. Скоро вокруг них собралась толпа родителей, и Мадлен... Открыла сходку, знакомит Джейн и Селесту с мамами старших детей и рассказывая всем историю о том, как она, спасая юные жизни, подвернула ногу. «Как это похоже на Мадлен?» — обратилась к Джейн, добродушная на вид женщина по имени Кэрол, в цветастом платье, с рукавами фонариком и в соломенной шляпе с большими полями. Женщина выглядела так, словно собиралась пойти в обшитую белой вагонкой церковь из маленького дома в прериях. «Кэрол? Это не та ли Кэрол, про которую Мадлен сказала, что она помешана на чистоте? Чистюля Кэрол?» «Мадлен любит подраться», — сказала Кэрол. «Может наскочить на любого. Наши сыновья вместе играют в футбол, и в прошлом году она повздорила с одним огромным папашей». Все мужья перепрятались, а Мадлен стоит перед ним и тычет пальцем ему в грудь, вот так, не уступая ни на йоту. Удивительно, что ее не убили. А, этот, организатор футбольной секции для детей до семи лет. У Мадлен эти слова прозвучали как серийные убийцы. «Не перестану ненавидеть этого мужика до смертного часа». Тем временем Селеста немного отошла в сторону, разговаривая нерешительным запинающимся голосом в присущей ей манере, как успела заметить Джейн. «Как вы сказали, зовут вашего сына?» — спросила Кэрол у Джейн. «Зигги», — ответила Джейн. «Зигги», — сомнением повторила Кэрол, — «это какое-то иноземное имя». «Привет, я Рената». Женщина с короткими седыми волосами и темно-карими глазами за стеклами модных очков в черной оправе протянула Джейн руку. Женщина чем-то напоминала политика и произнесла свое имя со странным нажимом, как будто Джейн ждала ее появления. «Привет, я Джейн, как поживаете?» Джейн попыталась ответить столь же энергично. Она подумала, уж не директор ли это школы. К ним подошла модно одетая блондинка с желтым конвертом в руке. Джейн подумала, что ее, вероятно, можно отнести к модным стрижкам. «Рената», проигнорировав Джейн, сказала блондинка, «у меня с собой отчет по образованию, о котором мы говорили за ужином». «Одну минуту, Харпер». Немного нетерпеливо произнесла Рената и вновь повернулась к Джейн. «Джейн, приятно познакомиться. Я мама Амабеллы, а мой сын Джексон учится во втором классе. Кстати, ими произносится Амабелла, а не Анабелла, французская». Мы его не придумали. Харпер, склонившись над плечом Ренаты, почтительно кивала, совсем как люди, стоящие на пресс-конференции за спинами политиков. Знаете, я хотела познакомить вас с няней Амабеллой Джексона, француженкой. Это Джульетта. Рената указала на миниатюрную девушку с коротко подстриженными рыжими волосами и странно притягательным лицом, на котором выделялся большой рот с соблазнительными губами. Она напоминала хорошенькую инопланетянку. «Приятно познакомиться». Няня протянула безвольную руку. У нее был заметный французский акцент и жутко скучающий вид. «Мне тоже», — откликнулась Джейн. «Я всегда считала, что няням полезно ознакомиться друг с другом». Рената поражала своим энтузиазмом. «Маленькая группа поддержки, так сказать? Какой вы национальности?» «Рената, Джейн не няня?» Едва сдерживая смех, выкрикнула Мадлен со скамьи. «Ну, значит, иностранная девушка», — нетерпеливо сказала Рената. «Рената, послушай, она мама», — пояснила Мадлен. «Просто она молодая. Знаешь, мы тоже такими были». Словно опасаясь розыгрыша, Рената с тревогой взглянула на Джейн, но та ничего не успела сказать, поскольку кто-то произнес «Вот они!». Все родители устремились вперед, когда миловидная блондинка с ямочками на щеках, учительница подготовительного класса, как будто специально выбранная на эту роль, вывела детей на улицу. Первыми вырвались, словно ими выстрелили из пушки, два светлоголовых мальчуганы сразу подбежали к Селесте. «Ох!» Вскрикнула Селеста, когда две головки уткнулись в ее живот. «До знакомства с маленькими дьяволятами Селесты я приветствовала идею о близнецах», говорила Мадлен Джейн, когда они пили шампанское с апельсиновым соком, а Селеста смущенно улыбалась, нисколько не обидевшись. Держа за руки двух похожих на принцесс девочек, из класса неторопливо вышла Хлоя. Джейн в тревоге искала среди детей Зиги. «Неужели Хлоя дала ему отставку?» Вот же он. Он выходил из класса одним из последних, но вид у него был счастливый. Джейн подняла вверх большой палец, как бы спрашивая «Окей?», и Зиги с улыбкой поднял вверх оба больших пальца. Неожиданно всеобщее внимание привлек детский плач. Плакала маленькая девочка с вьющимися волосами, которая выходила последней из класса, сутулившейся, держась за шею. «Ах!» Вырвался вздох у всех мам, потому что у девочки был такой несчастный вид и такие прелестные волосы. Джейн смотрела, как Рената бросилась вперед, а за ней не спеша, последовала странная няня. Мать, няня и белокурая учительница наклонились к девчушке. «Мамочка!» Зиги подбежал к Джейн, и она подхватила его. Казалось, они давно не виделись, словно оба побывали в дальних экзотических странах. Она зарылась носом в его волосах. «Ну?» «Как все прошло? Интересно было?» Он не успел ответить, потому что учительница сказала. «Прошу всех родителей и детей минуту внимания. У нас было чудесное утро, но необходимо потолковать об одной вещи, это довольно серьезно». Ямочки на щеках учительницы задрожали, словно она старалась прогнать их до более подходящего случая. Джейн опустила Зиги на пол. «Что происходит?» — спросила чья-то мама. «Наверное, что-то случилось с Амабеллой», — сказала другая. «Господи!» — тихо произнесла еще одна мама. «Сейчас увидим, как Рената выйдет на тропу войны». «Кто-то только что ударил Амабеллу, простите, Амабеллу, я хочу сказать, чтобы этот человек вышел сюда и извинился, потому что мы не обижаем друзей в школе, верно?» — сказала учительница строгим голосом. «А если обидели, то просим прощения, потому что так поступают большие дети». Выцарилась тишина. Дети или в оцепенении смотрели на учительницу, или раскачивались взад-вперед, глядя на носки туфель. Некоторые прятали лица в маминых юбках. Один из близнецов Селеста дергал ее за блузку. «Я есть хочу!» Мадлен проковыляла от скамейки под деревом и встала рядом с Джейн. «Что за суматоха?» — она осмотрелась по сторонам. «Я не знаю даже, где Хлоя». «Кто это был?» «Амабелла». — спросила Рената у девочки. — Кто тебя обидел? Девочка произнесла что-то невнятно. — Может быть, это вышло случайно? — с отчаянием спросила учительница. — Ради всего святого это не было случайностью, — выпалила Рената. Лицо ее горело праведным гневом. Кто-то пытался ее задушить. На шее видны следы. У нее, наверное, будут синяки. — Боже, правый! — ужаснулась Мадлен. Джейн наблюдала, как учительница, присев на корточки, обняла девочку за плечи и зашептала ей что-то на ухо. «Ты заметил, что случилось?» — спросила Джейн у Зиги. Он энергично замотал головой. Учительница поднялась и, теребя Сергия в ушах, повернулась к родителям. «Вероятно, кто-то из мальчиков?» «Хм, да. Проблема в том, что дети еще не знают друг друга по имени, и Амабелла не может сказать мне, кто именно из мальчиков». Мы так этого не оставим, прервала ее Рената. Не оставим, поддержала ее светловолосая подруга. Харпер, подумала Джейн, стараясь запомнить все имена. Учительница тяжело вздохнула. Конечно, не оставим. Я хотела бы попросить детей. Нет, пожалуй, только мальчиков на минутку подойти ко мне. Родители стали легонько подталкиваться новей вперед. Иди туда, сказала Джейн Зигге. Он схватил ее за руку и жалобно посмотрел на мать. «Я хочу домой!» «Да все в порядке!» — подбодрила его Джейн. «Только на минутку!» Зиги отошел от нее и встал рядом с мальчиком на голову выше себя. У того были черные вьющиеся волосы и широкие плечи, и он напоминал маленького гангстера. Мальчики встали перед учительницей в неровную шеренгу, их было около пятнадцати, разного роста и комплекции. Белокурые близнецы Селесты стояли в конце, один из них возил маленькой машинкой по голове брата, а тот отмахивался от нее, как от мухи. «Это похоже на опознание в полиции», — заметила Мадлен. Кто-то захихикал. «Перестань, Мадлен». «Они должны смотреть вперед, а потом повернуться в профиль», — продолжала Мадлен. Если это один из твоих мальчиков, Селеста, она не сможет их различить. Придется делать анализ ДНК. Послушай, а у однояйцевых близнецов одинаковая ДНК? Легко тебе смеяться, Мадлен. Твой ребенок вне подозрения, сказала другая мама. У них одинаковая ДНК, но разные отпечатки пальцев, откликнулась Селеста. Понятно. Значит, придется снимать отпечатки пальцев, сказала Мадлен. Шш. Сдерживая смех, зашикала Джейн. Она искренне сочувствовала матери ребенка, которого собирались прилюдно унизить. Девчушка по имени Амабелла держала за мамину руку. Ржеволосая няня, сложив на груди руки, отступила на шаг назад. Амабелла разглядывала шеренгу мальчиков. «Это он?» Почти сразу она указала на маленького гангстера. «Это он пытался меня задушить?» «Я так и знала», — подумала Джейн. «Но...» Потом воспитательница почему-то положила руку на плечо Зиги, и маленькая девочка закивала, а Зиги замотал головой. «Это не я!» «Да, ты!» — сказала девочка. Сержант уголовной полиции Адриан Куинлан. «Для выяснения причин смерти будет произведено вскрытие». Но на данном этапе я утверждаю, что жертва страдала переломами ребер с правой стороны, раздроблением костей таза, а также переломами основания черепа, костей правой ступни позвонков поясничного отдела.